Прогулка двадцать четвертая. Швивая горка. От Таганки до Сталинской высотки. Начало маршрута. Театр на Таганке. Окончание маршрута. Высотка на Котельнической набережной. Среднее время в пути — 80 минут. Длина маршрута — два с половиной километра. Местечковый маршрут в центре Старой Москвы без столб туристов с окончанием у легендарной Сталинской высотки. Первые дома на Таганском холме появились в 15 веке, в период выселения из города ремесленников – бронников, котельников, кузнецов и гончаров. Район с интересным древним прошлым и ярким настоящим. Первое, что нужно сделать на этом маршруте – Рассмотреть гримасы маскаронов на Московском театре на Таганке. Театр визуально представляет собой квартал разноликих зданий с классической и модернистской архитектурой. Над главным входом можно рассмотреть три липные маски с выразительной мимикой, что отсылает к культуре актерской игры как главной силе театрального искусства. Конечно же, легендарная сцена театра на Таганке всё ещё помнит брутального Гамлета в исполнении Владимира Высоцкого. Не зря во дворе комплекса стоит памятник актеру и поэту, а соседняя улица носит его имя. И вдобавок там расположен музей Высоцкого. Второе, что попрошу вас сделать, взять кофе с собой в Скуратов перед приятной прогулкой вход на малую сцену театра на таганке как раз тоже находится со стороны улицы высоцкого кофейня скуратов кофе вроде и обособлена, но практически делит зону фае с театром вследствие чего локация обретает новый тематический смысл кстати проект скуратов кофе родом из омска и очень популярен для коворкинга у московских зумеров а там где молодость всегда приятно находиться загляните обязательно тем более, что кофе и прочие напитки там действительно хороши. Третье, что нужно сделать на данной прогулке, пополнить знания о русской эмиграции в доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Идите в сторону Гончарной улицы. По пути встретите уникальный музей, который знакомит с феноменом 20-го столетия — русской эмиграции и основанный на дарах самих эмигрантов или их потомков. Это музей сильных личностей, наших соотечественников, борцов с режимом, бежавших каждый по своей причине. Среди них инакомыслящие деятели культуры, простые служащие, великие князья, старшие офицеры и ученые, писатели, священнослужители, Представители казачества и русских молодежных организаций. В музее можно узнать об Иване Шмелеве, Владимире Набокове, Игоре Сикорском, Владимире Зварыкине, Александре Понитове и других наших выдающихся деятелей. А вот Александру Солженицыну посвящен отдельный раздел экспозиции. Четвертое, что нужно сделать на данном маршруте Найти необычную икону на фасаде храма Пресвятой Богородицы в Гончарах. В пятом котельническом переулке стоит небольшая красная Успенская церковь с синими куполами со звездами. В XVII веке, когда здесь существовала гончарная слобода, это был главный церковный приход местных ремесленников. Гончары в те времена пригласили знаменитого изразцовых дел мастера Степана Полубеса для украшения храма. И до сих пор на фасаде сохранились уникальные полихромные изразцы, сделанные им лично. Кстати, прозвище Полубес носит положительный смысл. Так в народе восторгались работами Степана. На стене, которая обращена к гончарному переулку, Смиренно красуется необычная икона в ярком киоте. Внимание на руки! Вернее, на их количество! Это Троеручица, список чудотворной иконы и главной святыни Успенского храма. Икона получила свое название в память исцеления Пресвятой Богородицей отсеченной руки святого Иоанна Дамаскина. Пятое, что нужно сделать на этой прогулке – посмотреть на великолепную архитектуру немецкого дома на Гончарной улице 38. Поравняйтесь с центральной частью этого жилого дома и встаньте напротив огромной арки, чтобы проникнуться замыслом этой сверхпомпезной громады. Перед вами жилой дом Наркомата обороны, который строился в два этапа. В 1939 году Возвели 14-этажный основной объем здания с ярко-синей арочной лоджией на последних этажах. По бокам от проездной арки находятся выступающие пилоны с колоннами и рельефным карнизом. На нем, если присмотреться, можно увидеть скульптуры трудящихся. Заканчивали строительство немецкие военнопленные в 1946 году. Такие дома в народе называют немецкими. Дом имеет чересчур большой масштаб для такой узкой улицы, так как строился по сталинскому генплану на проектирующемся широком проспекте от Больших Каменщиков до Яузских Ворот. Вся застройка восточнее Гончарной и частично Яузской улиц должна была пойти под снос. Тогда бы этого маршрута в путеводители не было, вместо него – мы бы гуляли вокруг очередной сталинской высотки наподобие гостиницы «Пекин» среди интенсивного автотрафика. Шестое, что нужно сделать на данном маршруте – спуститься в бункер 42 времен Холодной войны. По адресу 5-й котельнический переулок, дом 11, находится необычный музей Холодной войны. Он расположен в подземном бункере на глубине 65 метров под землей. Спуск в музей и подъем на поверхность осуществляется по лестнице. Внутри можно увидеть личный кабинет Сталина, ознакомиться с аппаратурой засекреченной связи и узнать, какой максимальный ядерный удар бункер может выдержать. Вход осуществляется только с экскурсионным обслуживанием. Посещение экскурсий с детьми в возрасте до 14 лет только в сопровождении взрослых. При этом посещение с детьми до 8 лет невозможно по технике безопасности. Седьмая вещь, которую нужно сделать на этой прогулке – поразмышлять над историей места под названием Швивая горка на пересечении Гончарной улицы со вторым Котельническим переулком. Гончарная улица какое-то время называлась улицей Швивая горка. Весьма странный топоним и неудивительно, что есть много неожиданных версий его происхождения. Одни говорят, что здесь проходила торговая дорога в Шиву, от слова Хива, город в Узбекистане. Кто-то связывает с эпидемией насекомых-вредителей, Вши. Еще есть версия, что здесь находился крупный рынок по продаже поддержанных вещей, то есть в Мелких, дешевых. Но историки сходятся, что корень этого названия идет от слова «свив», «свивать», и что, скорее всего, на горке находилась слобода швецов, тех, кто занимался швейным ремеслом, то есть портных. Восьмая вещь, которую нужно сделать на этом маршруте, оказаться у прототипа особняка Пьера Безухова. Необыкновенное здание Института философии Российской Академии Наук, не правда ли? Портик, колонны, много лепнины. Это здание строили лучшие архитекторы первой половины XIX века. Поздний классицизм во всей красе. Но для кого это роскошь? Это изрядно перестроенный и достроенный со всех сторон бывший особняк московского генерал-губернатора, то есть мэра. Тимофея Тутолмина. По легенде, этот дом стал прототипом дома Пьера Безухова из романа «Война и мир». Девятая вещь. Уловить шехтелевскую стилистику дома с маками. Спуститесь в Рюмен переулок к дому под номером 2. Вас ждет броский и нежный одновременно, красивейший особняк в стиле модерн. Дом с маками. Это каменный зеленый оазис Таганского района, обнесенный уникальной оградой. Говорят, она выполнена по эскизам самого шехталя и запечатлела образ змей, расползающихся по весне из клубка. Фриз дома имеет липные рельефы на фасаде, изображающие ветви цветущей сакуры. Сейчас особняк принадлежит какому-то частному собственнику. Но известно, что этот дом был построен в 1904 году на месте усадьбы купцов Рюминых шехталевскими учениками Галецким и Ваейковым для галантерейщика и мецената Беляева. Главной изюминкой особняка является мозаичное пано из муранского стекла «Маки на закате». Ученики, конечно, подошли к делу без новаторства, буквально копируя шехтлевские ирисы, но вышло хорошо. Нырните в маленький проезд, чтобы рассмотреть уютный садик, неухоженный и тернистый, с будто бы брошенным инвентарем. Десятая вещь, которую нужно сделать на этой прогулке – заглянуть в неформальный дворик «Пауэр Хаус». Возвращайтесь обратно на гончарную. Но перед угловым деревянным домом сверните за ворота в уличное креативное пространство. Тут собирается вся модная молодежь, чтобы послушать молодых артистов или потанцевать под диджейские миксы. Периодически команда устраивает винтажные маркеты и даже проводит фестивали с фрешменами. 11. -е. Познакомиться с частной коллекцией византийского и древнерусского искусства в музее Русской иконы. Современный музей русской иконы со стильным стеклянным входом объединяет два особняка XIX – начала XX века на Гончарной улице. Музей существует с 2011 года и был создан по инициативе предпринимателя и мецената Михаила Абрамова. В коллекции ранее христианские и византийские древности VI-XIV веков и около тысячи произведений русской иконописи. Двенадцатая вещь, которую нам нужно сделать на этом маршруте – почувствовать связь веков в старинном афонском подворье. Напротив музея русской иконы находится подворье афонского Пантелеймонова монастыря. Обязательно зайдите на тихую, немноголюдную территорию и посмотрите на храм Никиты Мученика, первое летописное упоминание о котором относится к 1476 году. Древнейшей частью храма является одностолпный подклет. В нем сохранилась кладка из мелкого аливизовского кирпича XVI века. В советское время храм был закрыт, и внутри вплоть до 1990 года располагался склад студии «Диафильм». 13. Обойти территорию высотки на Котельнической набережной. Теперь идем к одному из семи сталинских московских небоскребов – высотки на Котельнической набережной. Пройдите в калитку в самом конце Гончарной улицы. Вас ожидает нетривиальное знакомство с легендарным домом, потому что вы начнете изучать его не с фасадной части, а с территории заднего двора. Спускайтесь по скверу с извилистыми дорожками, держа курс по левой стороне холма, чтобы обойти весь периметр дома и разглядеть великую архитектуру как с внутренней стороны, так и с фасада. Что касается истории сталинских сестер, то на самом деле их должно было быть восемь. Это связано с Большим Московским юбилеем. 800-летием, которое выпало на 1947 год. Только представьте, что это было за время. С большими потерями закончилась Великая Отечественная война. Москва выглядела разрушенной и уставшей. При этом у руля находился властный и непоколебимый Иосиф Виссарионович Сталин. Он четко понимал, что в такую годовщину нужно было укрепить статус столицы страны-победительницы громким монументальным проектом. Начинается самая масштабная стройка века. И в течение десяти лет, с 1947 до 1957 года, в Москве возводят первые небоскребы. Восемь высоток – символ восьми веков великой истории города. Восьмой небоскреб так и не успели построить. Он должен был располагаться прямо на месте современного парка Зарядье. Но в 1953 году Сталин ушел из жизни, и проект административной высотки решили приостановить. Двигайтесь в сторону двух арок, чтобы оказаться у центрального подъезда, Увешенного мемориальными табличками знаменитых жителей. Высотка на Котельнической набережной позиционировалась как жилой дом примерно на 700 квартир для самых сливок общества. Она состоит из нескольких корпусов, где главный занимает 32 этажа и имеет высоту 176 метров вместе со шпилем. От главного корпуса, как три луча, расходятся три боковых корпуса пониже а от двух из них идут еще длинные 8-10-этажные крылья корпус а расположен на набережной москвы реки здесь квартиры преимущественно выдавались сотрудникам нквд в корпусе б что на набережной яузы в разное время жили деятели культуры среди которых режиссер наталья Сац, нона мордюкова фаина раневская клара лучко лидия смирнова михаил жаров александр ширвинт художник аркадий пластов певица людмила зыкина поэты александр твардовский роберт рождественский андрей вознесенский евгений евтушенко писатель василий аксенов писатель константин паустовский композитор никита богословский автор проекта дмитрий чечулин Тоже получил там квартиру. 14. Стать гостем музея квартиры Галины Улановой. На шестом этаже, в самом красивом центральном подъезде, находится квартира под номером 185, где прожила последние 12 лет знаменитая балерина Галина Уланова. После ее смерти вокруг квартиры площадью 140 метров разразился скандал. Наследников у Улановой не было, но желающих занять площадь нашлось немало. По настоянию властей в 2004 году здесь открылась мемориальная квартира, которая является филиалом музейно-театрального квартала Бахрушинский. Посетить музей Улановой можно будет сразу, как пройдет масштабная реставрация. Надеюсь, после нее все еще будут пускать на балкончик балерины, откуда открываются сумасшедшие виды на Москву-реку и Кремль. Заключительная, пятнадцатая вещь, которую нам нужно сделать на этом маршруте — посмотреть исторические киноленты Госфильма фонда в кинотеатре «Иллюзион». Даже если вы не планировали отправиться на киносеанс прямо сейчас, все равно стоит обойти периметр высотки вдоль Подгорской набережной, чтобы оказаться в фойе легендарного кинотеатра «Иллюзион». Он был открыт в 1966 году премьеры фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец. Потемкин». Иллюзион до сих пор является местом силы столичных киноманов. Здесь сохранились атрибуты советского кинотеатра. Старинная люстра, лепнины на потолках и стенах, колонны в духе сталинского ампира, старые фотографии, рояль. В свое время кинотеатр был единственным местом в Союзе, где показывали ретроспективы зарубежного кино, фильмы опальных советских режиссеров и уникальные архивные ленты. В советское время здесь шли фильмы Хичкока, Висконти, Бергмана и Феллини, а среди зрителей можно было встретить Тарковского, Бондарчука и актеров театра на Таганке.